Задача номер семь. Баланс женских и мужских энергий. Соперничество мужского и женского начала больше не может продолжаться. Дорогие, Крайон приветствует вас. Вы прекрасные существа, ангелы, притворяющиеся людьми, безмерно любимые и почитаемые. Пожалуйста, помните об этом всегда что бы ни происходило. Помните об этом и тогда, когда встретитесь с некоторыми трудными для понимания вещами, такими, которые могут вызвать ваше внутреннее сопротивление и изменить ваше представление о себе. Сегодня мы будем говорить о таких трудных вещах. Но для кого-то из вас они совсем уже не трудные а скоро они не будут трудными ни для кого. Вы увидите, что трудности – это только результат непонимания вековых заблуждений. Когда вы смотрите на мир из божественных энергий, все становится легко. Итак, мы будем говорить сегодня о мужских и женских энергиях, о том, что сейчас несбалансировано на планете о том, что они несбалансировано и в каждом из вас, о том, что крайне нуждается в балансировке прямо сейчас. Потому что без этого баланса вы просто не сможете двигаться дальше. Вы подчас застреваете на месте или даже откатываетесь назад именно потому, что мужские и женские энергии продолжают быть разделенными и даже больше того, соперничающими а той враждующими мужское и женское не примирено и не соединено на земле вот в чем дисбаланс и вот в чем проблема когда вы возвращаетесь в божественный дом вы перестаете быть мужчинами и женщинами но вы сохраняете в себе мужскую и женскую энергии проходя через завесу Вы оставляете на земле физические атрибуты того или иного пола, но обретаете духовные атрибуты обоих полов, причем в балансе, а не в разделенности. Знаете ли вы, что каждый из вас множество раз воплощался и в мужском, и в женском теле? Что в каждом из вас есть и мужская, и женская энергия? Это то? Что может вызвать трудность и сопротивление? Как я был женщиной? Как я была мужчиной? Вам кажется, что это невозможно, но это так. И когда вы не принимаете какие-либо женские или мужские проявления, когда вы ссоритесь или соперничаете, или враждуете, знайте, вы ссоритесь, соперничаете, враждуете, с самим собой. Пора положить конец этой вражде, пора принять и примирить мужское и женское в себе. Пора сбалансировать мужские и женские энергии планеты. Земля больше не будет мужским миром. Этот процесс, процесс балансировки, уже идет. Вы можете его наблюдать повсюду и знаете, в чем он проявляется. В том что женщины все чаще выдвигаются на первый план в том что женщины постепенно выходят из векового молчания, терпения и покорности, в том что к женщинам начинают прислушиваться от их мнения уже невозможно отмахнуться как это было недавно. Мужчины вынуждены прислушиваться к женщинам и считаться с ними, потому что их энергия перестала таиться в тени. Она выходит из подполья, она становится явной и весомой. Так и должно быть, дорогие. Это естественный процесс, когда женская энергия, наконец, заявляет о себе. Крайон. Ваш мир очень долгое время был мужским миром. Вы знаете об этом. Мужчины были у власти, Мужчины определяли положение дел на планете. От них зависела политика, экономика, религия и духовная жизнь общества. Они были лидерами в отношениях и в семье. Они руководили, они, по сути, управляли миром. Они создавали правила и давали указания, что и как нужно делать. Они делали это по праву сильного. Женщина не считалась наделенной силой и вынуждена была лишь приспосабливаться. Женщина многие века была в зависимом, не самостоятельном положении. Она была подчинена и подавлена. Это было естественно для того времени, когда люди жили в режиме выживания. Когда главная задача, физическое выживание, то вся надежда на того, Кто физически сильнее, кто агрессивнее, кто готов сражаться с сильным противником, кто может справиться с хищником на охоте, кому по силам тяжелая физическая работа. Женщина не могла выжить без мужчины, и ее роль при мужчине, конечно же, была второстепенной. Даже несмотря на то, что именно она давала жизнь, воспитывала детей, заботилась об очаге, создавала мужчине надежный тыл. Но все иначе в вашем современном обществе, где вопросы физического выживания решены. А когда эти вопросы решены, то на первый план выходит духовное развитие. И вот тут вы только посмотрите, кто идет в первых рядах на этом пути. Дорогие, нам прекрасно известно, что подавляющее большинство слушателей этой аудиокниги – женщины, что на собраниях, подобных тому, где Крайон передает свои послания, большинство присутствующих – женщины, что слушатели большинства духовных школ, эзотерических курсов, семинаров и лекций, посвященных духовному и личностному развитию – это женщины. А кого вы видите сейчас в большинстве в театрах, в концертных залах, в музеях и библиотеках? Это женщины. Женщины первыми просыпаются для саморазвития. Они первыми ищут и находят решение множества личных проблем и учат этому мужчин. Женщины первыми улавливают перемены, происходящие в мире. Женщины тоньше чувствуют изменение энергетических вибраций вокруг себя и лучше умеют понимать и принимать эти новые вибрации. Вы всегда знали о таком понятии, как женская интуиция, хотя не всегда относились к этому серьезно. И вот теперь мир так изменился, что без женской интуиции не обойтись ни мужчинам, ни женщинам. Все больше людей чувствуют это. И если раньше женщине очень часто говорили «молчи, ты ничего не понимаешь», то теперь все чаще к ней прислушиваются. «Ну-ка, что она говорит? А ведь в этом есть смысл». Дорогие, на вашей планете сейчас пришло время женской энергии. Хотите вы этого или нет? Нравится вам это или нет? Но вам придется это принять. Это не значит, что мужская энергия не нужна, или что она плохая. Нет плохой и хорошей энергии. Проблема не в том, что мужская энергия плохая, а в том, что она доминировала, нарушая таким образом естественный баланс, крайон. Вы можете сказать, ну а теперь будет доминировать женская энергия, Баланс снова будет нарушен. Что же в этом хорошего? Нет, дорогие, женская энергия не будет доминировать и баланс не будет нарушен. Сейчас идет процесс возвращения женской энергии на подобающее ей место. Сейчас идет процесс выравнивания энергий восстановления баланса мужских и женских энергий. Женская энергия заявляет о себе не для того, чтобы победить. Женская энергия заявляет о себе, чтобы гармонично соединиться с мужской, без вражды, без соперничества, без преобладания одного из начал. Баланс – это гармоничный сплав силы и мягкости. Пожалуйста, заметьте, если вы женщина – Это еще не значит, что у вас автоматически преобладают женские энергии. Вполне вероятно, что внутри у вас тоже борются мужские и женские энергии. И не исключено, что мужские побеждают. Такое совсем не редкость. Ведь в течение многих веков женщины видели, что мужчины побеждают, что сила у них, власть у них. В конце концов, женщинам надоело быть в отстающих, и многие из них начали подражать мужчинам их силе, напористости, агрессивности, умении быть жесткими, сдерживать эмоции, нагонять страх на врага. Таким образом, одна крайность сменилась другой, и баланс опять нарушен. Точно так же, если вы мужчина, Это еще не означает, что у вас автоматически преобладают мужские энергии. Когда женщины занимают лидирующие позиции, мужчины могут становиться слабее, мягче чувствительнее. Дорогие, нет ничего плохого в том, чтобы смягчить традиционную мужскую грубую силу. Нет ничего плохого в том, чтобы мужчина стал более интуитивным и научился раскрывать свои чувства. Но баланс соблюдается тогда, когда эти качества сочетаются с мужественностью. Смысл эволюции не в том, чтобы мужчина превратился в женщину, а женщина в мужчину. Это не выравнивание энергии, не балансировка энергии. Крайон. Не стремитесь воспитывать в себе противоположное начало. Примите то, что есть у вас. Примите свою природу, мужскую или женскую, и органично дополните ее недостающими вам энергиями. Балансировка происходит тогда, когда вы принимаете и уравновешиваете энергии, не отказываясь ни от одного начала ради другого. Смысл именно в этом, чтобы мужчина и женщина Приняли и мужское, и женское в себе, а затем слили воедино оба эти начала, создав гармоничный сплав силы и мягкости, логики и интуиции, духовной твердости и способности тонко чувствовать. Представьте себе, что будет, если то и другое гармонично соединиться и в мужчине, и в женщине. Вы научитесь понимать друг друга. Вы перестанете соперничать. Вы будете жить в гармонии друг с другом и с собой. Ваши отношения будут складываться гораздо лучше, чем сейчас. Разве не об этом мечтает каждая женщина и каждый мужчина? О хороших, добрых, основанных на любви и понимании взаимоотношениях с противоположным полом. Пока вы соперничаете, пока вы обвиняете друг друга. Пока вы ищете недостатки друг в друге, этого не получится. Только принятие и в себе, и в другом, и мужского, и женского, поможет вам создавать поистине идеальные пары, и к тому же заметно улучшит жизнь всего общества в целом. Будущее Земли – это мир без войн. Вы все видите, к чему привело доминирование мужской энергии на планете. К войнам, к раздорам, к тому, что главы государств не могут договориться друг с другом, а вместо этого запугивают и угрожают. Всего этого еще очень много на вашей земле, при том, что у вас уже есть сбалансированные лидеры, которые пытаются решать проблемы мирным путем, без агрессии, без противостояния, при помощи переговоров, учета всех мнений, при помощи мягкой силы, а не открытого давления. Мягкая сила – это проявление баланса мужского и женского, краен. Что это такое? Это умение быть в потоке. Это умение вписаться в поток энергии, женское начало а затем начать управлять этим потоком, мужское начало. Но управлять мудро, двигаясь в естественном русле событий, не пытаясь переломить его своей волей, так действуют мудрые лидеры, так действуют мудрые сбалансированные люди во всем, чего бы это ни касалось. Когда вы пытаетесь переделать другого человека, Вы выбиваетесь из естественного потока событий, вы противоречите естественному положению вещей, а вы то и дело пытаетесь переделать с другого, разве не так? Женщины пытаются переделывать мужчин, а мужчины – женщин. Это дисбаланс мужского, эта мужская энергия не на своем месте, и в женщинах при этом тоже проявляется переизбыток мужской энергии. Вот почему мужчины так сопротивляются этому неестественному положению дел. А когда мужчина пытается переделать женщину, женщина сопротивляется, потому что при этом принижается ее ценность, подавляется ее природа. Дорогие, вы можете менять только себя, а не других. Но и это делать мягко, с любовью, без принуждения и силой. И в этом будет баланс мужского и женского. Вы можете попытаться понять другого и рассказать ему о том, что в его поведении неприемлемо для вас, а затем дать ему право решать самому меняться ли и как меняться, а себе дать право решать, как продолжать эти отношения, взяв на себя ответственность за то, что зависит от вас. И это будет гармонично. И это будет сбалансировано, и это убережет вас от столкновений, конфликтов и драм. Вы понимаете, как много зависит от баланса мужских и женских энергий. От этого зависит буквально все сферы жизни на планете и даже жизнь самого человечества. Вы понимаете, что войны просто не смогут продолжаться когда мужские и женские энергии будут сбалансированы. Это время настанет, дорогие. Настанет время, когда на планете вообще не останется оружия. Оно будет не нужно. Конфликтов не будет. Столкновений не будет. Никто не будет бояться войны, потому что войны станут невозможны. Вот что сделает балансировка женских и мужских энергий. Вот к какому будущему вы уже делаете первые шаги, и ваши усилия не напрасны. Женская энергия возвращает вас к сознанию единства. Вы перестанете делить людей на своих и чужих. Вам сейчас кажется это странным, но ведь такое разделение лишь следствие преобладания мужской энергии. Соперничество, враждебность – это мужская энергия. Испокон веков мужчины вынуждены быть бдительными и подозрительными, чтобы вовремя заметить врага. Поэтому в виде незнакомца мужчина в первую очередь проверяет, не чужой ли это, не враг ли. Это чисто мужская позиция – подозревать чужака в каждом. Нужно пройти серьезную проверку – чтобы доказать, что ты не чужой. Потому что мужчина в первую очередь смотрит, чем он отличается от меня. Он не ищет сходства, он ищет различия. Женщина же по своей природе устроена так, чтобы искать сходство. Природа женщины принимать мир и людей такими, как есть, искать общее, вписываться в существующие энергии. Вот почему женщина, встречая другого человека, ищет точки соприкосновения. Она ищет, чем вы похожи. Она ищет, на какой общей основе вы можете построить свое взаимодействие. Я говорю сейчас о том, как ведет себя женское начало, а не как в реальности ведут себя женщины. Поскольку баланс мужского и женского сбит Той женщины очень часто ведут себя как мужчины, то есть видят в каждом врага, ищут различия и борются из-за обнаруженного несходства, стараясь доказать, что они правы, а другие нет. Из этого разделения на своих и чужих вырастают все конфликты и войны. Но ведь такое разделение противоречит самой человеческой природе, Вы ведь знаете, что все человечество божественно и едино в Боге. Вы все ангелы, притворяющиеся людьми. Вы все знаете друг друга и все любите друг друга. И какие бы роли вы ни играли, а роли эти порой очень жестоки, это не меняет вашей сути и не отменяет вашего единства. Пробуждающееся женское начало — хочет вернуться к этой истине, истине единства всего человечества, той истине, что среди вас нет чужих друг другу. Пробуждающееся женское начало призвано смягчить человечество и вернуть мир Земле. Пробуждающееся женское начало призвано наделить мужчин даром интуиции, тонкости и глубины чувств, мягкой силой. женщины же при этом, благодаря балансировке энергии, обретают чувство собственного достоинства, самостоятельность, независимость и умение управлять жизнью наравне с мужчинами. Дорогие, вы вступаете в прекрасное время. Речь о слиянии мужского и женского начала в прекрасное гармоничное целое. Вы прежде всего бога-человеки, а потом уже мужчины и женщины. Прошло время разделения. Пришло время гармонии и единства женских и мужских энергий и в человечестве в целом, и в каждом из вас. Сбалансированных людей становится все больше. Некоторые из вас спрашивают, так что же, не будет мужчин и женщин? Мы все будем одинаковы, то есть бесполы, но ведь это ужасно, краен. Дорогие, вам нечего опасаться, такого не случится, пока вы воплощаетесь на земле. Вы играете здесь в прекрасную игру и сами выбираете, какие роли играть и какие качества проявлять. Вы можете выбрать быть прекрасной женщиной и при этом Реализовывать женскую энергию в балансе с мужской, не теряя женственности и всех лучших женских качеств. Вы можете родиться сильным мужчиной и быть защитником, опорой для других, и при этом понимать женщин, ценить чувства и уметь чувствовать, быть интуитивным и действовать с позиции мягкой силы. Дорогие, Вы все прекрасны, и вы все уникальны. Вы едины, но вы никогда не будете одинаковы. У каждого из вас своя мелодия, свои цвета. Каждый из вас поток энергии со своими уникальными вибрациями. Когда вы находите свое русло, когда вы реализуетесь своим собственным уникальным способом, когда вы излучаете присущей только вам энергией, Тогда вы счастливы, потому что становитесь собой, а не кем-то другим. Ваша уникальность и неповторимость ценятся. Оставайтесь собой, мужчиной или женщиной, но ищите баланс, гармонию. И заметьте, что у сбалансированных людей все больше. Когда прежде вы видели мужчин, которые переживали бы вместе с женщиной рождение ребенка, почти так же, как она сама, понимая ее чувства и даже чувствуя ее боль. А сейчас такие мужчины уже не редкость, и они не становятся менее мужественными. А когда прежде вы видели столько женщин, которые принимают участие в управлении государством и делают это со всей ответственностью, уверенно, и при этом вносят в свою работу чисто женскую проницательность, мягкость и умение сглаживать острые углы. Дорогие, вы – преображающееся человечество. С каждым днем вы ближе к свету, к гармонии, к миру. Вы безмерно почитаемы и любимы. Мы с вами. Мы заботимся о вас. Оберегаем вас и готовы прийти на помощь по первому вашему зову. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Баланс или дисбаланс. Найдите немного свободного времени, чтобы спокойно проанализировать свое поведение, поступки, свои чувства и мысли и определить, как проявляются у вас мужские действия И как вам кажется, какие энергии у вас преобладают? Ваш пол не является в этом определяющим. А главное, сбалансированы ли ваши мужские и женские энергии. Склонность к соперничеству, желание переделывать с другого человека, подозрительность, враждебность, агрессия – это проявление несбалансированных мужских энергий. Несамостоятельность, зависимость, беспомощность, неумение контролировать эмоции, неуверенность, страх проявлять себя – это проявление несбалансированных женских энергий. Уверенность, чувство собственного достоинства, спокойствие, способность решать проблемы без грубой силы и выходить из конфликтов мирным путем – Гармоничное сочетание логики и интуиции, силы духа и способности глубоко чувствовать – это проявление сбалансированных женских и мужских энергий. Подумайте о том, что в вашем поведении и самоощущении нужно скорректировать, чтобы прийти к гармонии. Обратитесь к вашему божественному «Я» и выразите намерение приобрести недостающие качества. Упражнение. Намерение об обретении баланса. Очень часто люди не знают, как проявляются сбалансированные мужские и женские энергии. Это неудивительно. Многие века, когда люди жили в дисбалансе, сделали свое дело и увели далеко от истины и гармонии. Вы в любой момент можете обратиться к Создателю с просьбой показать вам, как ощущается этот баланс. Сделайте это при помощи простого намерения. Соединитесь с вашим Божественным Я и скажите вслух или про себя. Создатель, покажи мне, как ощущаются сбалансированные женские энергии и сбалансированные мужские энергии. Затем обратитесь к своим ощущениям. Поскольку вы множество раз были и мужчиной, и женщиной, то в вас заложены и те, и другие энергии, и вы можете их почувствовать. А поскольку вы еще и божественное существо, то изначально в вас заложено представление о балансе, своего рода идеальная матрица, в которой записана программа гармонии женского и мужского начала. Направьте внимание внутрь себя, и с помощью вашего намерения вы получите доступ к этой матрице. Возможно, вы вспомните ситуации из вашей жизни, или даже из прошлых жизней, когда вы действовали в гармонии женского и мужского начала. Может быть, вы и без воспоминаний почувствуете, что знаете, Как проявляется эта гармония? Также в ближайшее время следите за информацией, поступающей извне. Ваше намерение сработает так, что вы будете видеть примеры гармонии мужской и женской энергии в поведении других людей, в реальности или по телевизору, узнавать о таких примерах из СМИ. Упражнение Примирение мужского и женского начала Подумайте о том, нет ли у вас привычки осуждать или даже ругать представителей другого пола только за то, что они мужчины или женщины. Не говорите ли вы иногда «все мужчины таковы, все женщины так себя ведут, нам друг друга не понять, мы словно с разных планет». Осознайте, что таким образом вы не способствуете балансу и единению, а напротив строите баррикады между вами. К тому же так вы создаете свой собственный внутренний дисбаланс, так как ваши мужские и женские энергии в итоге начинают конфликтовать. Ответьте себе на вопрос, за что вы чаще всего осуждаете представителей противоположного пола что вам в них особенно не нравится. Затем обратитесь к себе и спросите себя, а нет ли во мне чего-то похожего, такого, за что я осуждаю мужчин, женщин? Если вы будете честны с собой, то обязательно обнаружите какое-то сходство. Да, у вас присутствуют те проявления энергии противоположного пола, которые вам не нравятся. Вы женщина и вам не нравится, что мужчина не понимает ваших чувств. Но разве вы не бываете бесчувственной по отношению к нему? Вы мужчина, и вас раздражает, что женщина не может прямо и внятно сказать, чего она хочет. А вы всегда мыслите четко и выражаетесь логично и внятно. Исключений не бывает. Когда найдете в себе то, что не нравится вам, в представителях противоположного пола, соединитесь с вашим божественным «я» и скажите, «Во мне есть это, я принимаю это как есть. Я понимаю себя, я прощаю себя и прошу Создателя помочь мне сбалансировать то, что не сбалансировано. Эта практика поможет вам лучше понять и себя, и других, и начать двигаться по пути, Гармонизации своих энергий. Упражнение «Мягкая сила». Мягкая сила – это практически идеальное проявление баланса мужского и женского. Эта сила, а не слабость. Она позволяет победить. Но эта сила не действует в лоб напрямую. Эта сила не пытается противостоять другой силе. Она вписывается в действие окружающей энергии. Это сила, использующая силу уже существующих энергетических потоков. Такой принцип часто используется в боевых искусствах, когда борец использует силу противника. Суть в том, чтобы тянуть на себя противника, если он вас толкает, или толкать, если он тянет вас на себя. Тот же принцип действует, когда мы открываем дверь перед человеком, который отчаянно в нее бьется. Его энергия оказывается направленной в пустоту, и он падает не потому, что его кто-то толкнул, а потому, что он сам вложил силу в свое падение. Этот же принцип можно применять и в ситуациях общения, особенно конфликтного, но не в физическом, а в психологическом смысле. Например, попробуйте согласиться с тем, кто вас критикует, и его критический запал иссякнет. Для начала потренируйтесь в своем воображении. Вспомните ситуации, когда вас кто-то ругал или критиковал, и вы отвечали тем же. Наверняка вы только потратили энергию, и даже если победили в споре, то вам это обошлось большими затратами сил, нервов, времени. Представьте, что вы проявляете выдержку и не отвечаете на ругань, а может, даже соглашаетесь с критикой. Мысленно разыграйте такую сцену. Внимание! Внутренне не обязательно соглашаться с критикующим. Просто поиграйте в это. Представьте, что будет. Его энергия, не принятая вами, окажется направленной в пустоту и в итоге оборотится против него скорее всего ему просто не захочется больше с вами спорить это и будет вашей победой, но достанется она вам играючи мягко без затрат энергии ваша сила останется при вас и при этом вы выйдете победителем при возможности начинайте тренировать такой подход к любым спорам и конфликтам и в реальных жизненных ситуациях. Не расстраивайтесь, если сразу не все получится. Умение придет с опытом.